самоотверженный заяц. Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит «Заинька, остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит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 Выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихи по ему скажет, и оба зальются «Ха-ха!». И волчата тут же за ними увяжутся, играючи к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат. А у него, у зайца, сердце так и закатится.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 Слюбилась, а может быть и так, играла бедняжка в кустах, а тут ее волк и слопал. Думает эта бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, зайчи-то мечты, жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить и вместо всего куда угодил.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 слышала, какая над тобой беда стряслась, И в одночасье зачахла. Теперь только об одном думает. Неужто я так и помру, Не простившись ненаглядным моим?» Слушал эти слова осужденный, А сердце его на части разрывалось. «За что? Чем заслужил он свою горькую участь?» Жил он открыто, революции не пущал,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 Пальца вам тоже в рот не клади, Сказывайте, в чем дело? Так и так, ваше благородие, Вступился тут невестин брат, Сестрица моя, а его невеста помирает, Так просят, нельзя ли его проститься с нею отпустить? Mm -hmm. это хорошо, что невеста жениха любит, Говорит волчиха, Это значит, что зачат у них много будет,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 Делать нечего, согласился волк отпустить Косово в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку обратился. А на брата Аманатом у себя оставил. «Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра», — сказал он, — «я его вместо тебя съем, а коли воротишься, обоих съем, а может быть...»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 А вдова зайчиха так просто засовалась совсем. Не знает, где усади нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы. Всем лесно на жениха посмотреть, а может быть и лакомого кусочка в гостях отведать. Один жених словно не в себе сидит.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 «Никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали. Скоро сказка сказывается, а дело про между зайцев еще того скорее делается». К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой. «Беспременно меня волк съест», — говорил он. «Так ты будь мне верна».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 В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась, надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть. А кроме того, волки, лисицы, совы на каждом шагу так истерегут. Умён был косой. Зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось. Однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит. Глаза помутились, у рта кровавая пена сочится. а ему вон еще сколько бежать осталось. И все-то ему, друг Аманат, как живой мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает, через столько-то часов милый зетек на выручку прибежит. Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота, все ему нипочем. Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Ни до горя теперь, ни до слез. Пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать. Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули. В воздухе холодком пахнуло, И вдруг все кругом затихло, словно помертвело, А косой все бежит и всю одну думу думает, Неужто ж я друга не выручу? Заолел восток, сперва на дальнем горизонте Слегка на облака огнем брызнуло, Потом пуще и пуще, и вдруг пламя, Роса на траве загорелась,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 За этой горой болото, и в нем волчье логово. Опоздал косой, опоздал. Последние силы напрягает он, чтобы вскочить на вершину горы. Вскочил, но он уж не может бежать, он падает от изнеможения. Неужто ж он так и не добежит? Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали на колокольне бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины.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 И вот вам моя резолюция. Сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас... Ха-ха, помилую.